День за днём. Эпиграф. Не стоит заглядывать слишком далеко вперёд. Единовременно можно разобраться только с одним из звеньев нашей судьбы. Уинстон Черчилль. О, Боже. Я не справлюсь, думала я. Я не смогу одна за всем этим следить. Я расплакалась и села на ступеньки. Страх и отчаяние вызывали почти физическую боль. Несколько дней назад мы похоронили моего мужа, Дэйва. Близкие разъехались. Я чувствовала себя самым одиноким человеком на свете, на которого к тому же свалилась непосильная ноша. Как я смогу ухаживать за акром земли, большим домом и автомобилями? Примечание: акр земли примерно 0,4 гектара. Конец примечания. Кому звонить, когда что-то сломается? А если проблемы возникнут вне рабочего времени? Меня в буквальном смысле давил гнетущий груз страха. В конце концов я поняла, что мне придётся всё это преодолеть. Я не забьюсь в угол. Я выдержу и переживу ближайшие часы, дни, и недели я могу рассчитывать на помощь прихожан своей церкви и меня поддержат друзья. Всё это не отменяло ужаса, который я испытывала перед своим новым статусом. Вначале мне даже трудно было ставить галочку рядом со словом вдова в официальных анкетах. Дэв, который ни дня в жизни не проболел, умер через 6 недель после того, как ему диагностировали рак. Это произошло совершенно неожиданно, и на меня свалилась куча забот. Дэйв был одним из тех уникальных людей, которые умеют практически всё: красить, прокладывать электропроводку, чинить сантехнику, управлять трактором, косить траву на участке и содержать автомобили в идеальном состоянии. За всю жизнь мы ни разу не вызвали мастера для ремонта чего бы то ни было. Мастером на все руки был хозяин дома. Теперь мне надо было найти людей, которые могли бы взять на себя часть его обязанностей. Я вспомнила разговор, который произошёл у нас за несколько месяцев до его смерти. Из любопытства я спросила, что он во мне нашёл, когда мы познакомились в колледже. Я ожидала услышать что-то о моей внешности или открытом и общительном характере, но муж удивил меня ответом. Я увидел в тебе силу, которая поможет тебе содержать семью, если со мной что-то случится. Дейв в меня верил. Теперь я должна была повелеть в себя. Я знала, что это не просто и всё не разрешится как по волшебству на следующий день. Я поняла также ещё одну вещь, которая усложняла мне жизнь. Я заглядывала в будущее слишком далеко, на месяцы и годы вперёд так горе долгосрочное планирование только мешало мне поэтому я решила начать жить сегодняшним днём господи помоги мне жить день за днём потому что я слишком далеко заглядываю в будущее ты должен перепрограммировать мой ум я знаю что с твоей помощью у меня всё получится хотя я ещё не пришла в себя но через 3 недели после смерти дэйва я вышла на работу все с пониманием относились к тому, что мне иногда приходилось покидать своё рабочее место, чтобы в одиночестве поплакать и взять себя в руки. Я встречалась с психоаналитиком, который занимался скорбящими людьми и лечением посттравматических синдромов. Она предложила мне визуальный эксперимент. По её просьбе я вытянула вперёд руки, а потом опустила одну. Вот ситуация, в которой вы находитесь. Всё это время вы работали с Дейвом в команде, и каждый нёс свою долю ответственности. Теперь одного члена команды нет, и было бы совершенно неестественно, если бы вы не чувствовали себя выбитой из колеи. Сама ситуация ненормальная, а ваша реакция совершенно нормальна. Её слова меня успокоили. Значит, я не схожу с ума. Я всё время возвращалась мыслями к словам Дейва о том, какую силу он во мне увидел, и хотела быть достойна его доверия. Если понадобится что-то починить, я найду того, кто сможет это сделать. Моя дочь косила траву на участке, а я занималась домом и цветами. Я знала, что на наши чувства влияет то, что вокруг нас, и не хотела, чтобы меня окружало запустение. Особенно трудными были первые 12 месяцев, первые праздники, дни рождения, юбилеи, которые я проводила без мужа, каждый раз я напоминал о себе, что первый раз бывает только однажды, и потом станет легче. Случались и хорошие дни, и плохие. Я могла разрешить ситуации, которые раньше ставили меня в тупик, но иногда меня выбивала из колеи какая-нибудь мелочь или случайно брошенная фраза. Процесс выздоровления шел неровно, Иногда заранее знаешь, где встретишь препятствие, а иногда проваливаешься в ямы, которые совсем не видно. За это время я научилась двум важным истинам. Во-первых, бессмысленно загадывать слишком далеко. Тогда не сделаешь первые маленькие шажки к нормальному состоянию, нет смысла заранее беспокоиться о том, что произойдёт когда-нибудь. Надо жить день за днём. Во-вторых, я поняла, что внутри меня таится сила, которой я могу воспользоваться. Если этой силы не хватает, я прошу Господа прибавить мне отваги. Я знаю, что Господь безмерно любит детей своих и не забудет их, когда Он им нужен. Думая о нашей совместной жизни с Дэйвом, я вижу то, что казалось пустяками, превратилось в драгоценное воспоминание, оставшееся на всю жизнь. Я выживу день за днем. Carol Heitzer